Глава с е д ь Несомненное чудо. Согласно одной китайской легенде, однажды в эпоху династии Ся, от примерно 2205 до примерно 1782 года до нашей эры, во Вселенной произошли внезапные перемены. На небе появились десять солнц. Люди на Земле испытывали очень большие страдания от жары, и поэтому император велел знаменитому лучнику сбить лишнее солнце. В награду за свой подвиг лучник получил эликсир бессмертия, но жена похитила его, и за это была изгнана на Луну. Китайцы справедливо полагали, что солнечная система с десятью солнцами не очень подходящее место для жизни людей. Теперь мы знаем, что хотя в системе с несколькими солнцами хорошо лег бы загар, в ней, скорее всего, никогда не смогла бы зародиться жизнь. Причина тому не одна лишь ужасающая жара, описанная в китайской легенде. На самом деле температура на планете в системе с несколькими солнцами может быть вполне комфортной, как минимум какое-то время. Но вот равномерный прогрев на протяжении длительного времени, а это, похоже, необходимое условие для жизни, вряд ли возможен. Чтобы понять, почему это так, Посмотрим, что происходит с планетой в кратной звездной системе простейшего типа, состоящей из двух звезд, так называемой двойной системе. Почти половина звезд на небе являются членами таких систем. Но даже в простейшей двойной системе возможны лишь определенные виды устойчивых орбит, описанного далее типа. В случае любой из этих орбит на планете будут периоды времени, когда существование жизни оказывается невозможным из-за слишком высокой или слишком низкой температуры. А в скоплениях, состоящих из многих звезд, дело обстоит еще хуже. Если бы не некоторые другие удачно подобранные свойства нашей Солнечной системы, то сложные формы жизни на Земле никогда не возникли бы. Например, согласно законам Ньютона, орбиты планет могут быть круговыми или эллиптическими. э л л и п с это с п л ю щ е н н а я окружности, к о т о р а я вдоль одной оси вытянуты сильнее, чем вдоль другой. Степень сплющенности эллипса описывается параметром под названием эксцентриситет, который может принимать значение от нуля до единицы. Близкий к нулю эксцентриситет означает, что фигура напоминает окружность, а близкий к единице эксцентриситет означает, что фигура вытянута. То, что планеты не движутся по идеальным окружностям, очень расстраивало Кеплера. Впрочем, эксцентриситет земной орбиты мал, всего около 2%. Это означает, что орбита почти круговая, и это обстоятельство оказалось крайне благоприятным. Картина сезонных изменений на Земле определяется в основном наклоном оси вращения Земли к плоскости ее орбиты вокруг Солнца. Например, зимой в северном полушарии северный полюс наклонен в сторону от Солнца. Земля в это время находится ближе всего к нашей звезде, на расстоянии всего около 147 миллионов километров от нее, в то время как в начале июля расстояние составляет около 152 миллионов километров. Но влияние этого различия на температуру ничтожно по сравнению с влиянием наклона оси. Однако изменения расстояния до Солнца играют гораздо большую роль для планет с большим орбитальным эксцентриситетом. Например, на Меркурии, эксцентриситет орбиты которого составляет 20%, температура поверхности во время максимального сближения с Солнцем в п е р е г е л и и более чем на 100 градусов выше, чем во время максимального удаления от Солнца в Афелии. Температура на поверхности Меркурия колеблется от минус 190 до плюс 430 градусов по Цельсию, примечание редактора. Если бы эксцентриситет земной орбиты был близок к единице, то океаны вскипали бы, когда наша планета достигала бы ближайшей к Солнцу точки орбиты и замерзали бы при максимальном удалении от Солнца. мы вряд ли были бы в восторге от таких летних и зимних каникул. Орбиты с большими эксцентриситетами не очень подходят для зарождения жизни, так что нам очень повезло оказаться на планете с почти нулевым орбитальным эксцентриситетом. Нам также повезло с соотношением между массой Солнца и расстоянием до него. Дело в том, что от массы звезды зависит количество излучаемой ею энергии. Массы самых крупных звезд достигают 100 солнечных, а массы самых мелких составляют всего около одной с о солнечной массы. Если бы при таком же расстоянии от Земли масса нашего Солнца была бы всего на 20% меньше или больше, то на Земле было бы холоднее, чем сейчас на Марсе, или жарче, чем на Венере. Ученые обычно определяют пригодную для обитания зону вокруг той или иной звезды как узкую область вокруг нее, температура в которой допускает существование воды в жидком состоянии. Обитаемая зона в нашей Солнечной системе очень узкая, что для нас, как представителей разумной жизни, очень выгодно. Если бы девочка из сказки про трех медведей попробовала посетить разные планеты, то сочла бы те из них, что расположены в зеленой зоне, подходящими для жизни. Желтая звезда – это наше Солнце, более светлые звезды больше по размерам и горячее, а более красные меньше и холоднее. На планетах, расположенных ближе к своим звездам, чем зеленая зона, слишком жарко, а на планетах, расположенных за зеленой зоной, слишком холодно. Протяженность обитаемой зоны у более холодных звезд меньше. Ньютон считал, что наша солнечная система, по странному стечению обстоятельств, обитаемая, не могла возникнуть из хаоса только по законам природы. Он верил, что порядок во Вселенной был создан Богом и сохраненным в неизменном состоянии до наших дней. Нетрудно понять, почему так принято рассуждать. Если наша Солнечная система единственная во Вселенной, то совершенно непонятно, каким образом возникло сочетание крайне маловероятных вариантов и событий, обеспечившие возможность нашего существования и такого благоприятного для людей устройства мира. Но в 1992 году астрономы наблюдали планету другой звезды, и эти данные были достоверно подтверждены. Сейчас известных планет насчитывается несколько тысяч, и практически не осталось сомнений в существовании бесчисленного множества других планет вблизи миллиардов звезд во Вселенной. Так что сочетание связанных с нашей планетой условий, одиночная звезда, удачное соотношение расстояния от Земли до Солнца и Солнечной массы, уже не выглядит таким уж исключительным и представляется гораздо менее убедительным в качестве свидетельства тонкой настройки земных условий, будто бы специально рассчитанных для удовлетворения наших людских потребностей. В природе существуют самые разные планеты. На некоторых, по крайней мере на одной, существует жизнь. Изучающие окружающий мир существа, н а п р и г о д н о й для жизни планете, обязательно убедятся, что в их мире есть все необходимые условия, делающие возможным их собственное существование. Последнее утверждение можно сформулировать как научный принцип, Само наше существование накладывает н е и з б е ж н о е ограничения на место и время, находясь в которых мы можем наблюдать Вселенную. То есть сам факт нашего присутствия ограничивает спектр возможных свойств окружающего нас мира. Это так называемый слабый антропный принцип. Мы вскоре поясним смысл прилагательного слабый в этом названии. Антропный принцип лучше было бы назвать принципом селекции, потому что он определяет, как само знание о нашем существовании ограничивает круг возможных вселенных т е м и свойства которых допускают возникновение и развитие жизни. Несмотря на кажущийся исключительно философским характер слабого антропного принципа, на его основе можно делать вполне научные предсказания. Например, каков возраст вселенной? Как мы вскоре убедимся, для нашего существования необходимо, чтобы во вселенной были атомы таких элементов, как углерод, которые синтезируются из атомов более легких элементов в ходе термоядерных реакций в недрах звезд. Синтезированный таким образом углерод должен быть потом рассеян в межзвездном пространстве. Это происходит во взрыве сверхновых. Затем ему надлежит сконденсироваться в составе вещества какой-нибудь планеты в Солнечной системе следующего поколения. В 1961 году физик Роберт Дикке пришел к выводу, что весь этот процесс должен занять около 10 миллиардов лет, И, следовательно, само наше существование означает, что возраст Вселенной никак не может быть меньше. С другой стороны, Вселенная не может быть намного старше 10 миллиардов лет, потому что в далеком будущем звезды исчерпают все свои запасы ядерного топлива, а горячие звезды нужны нам для поддержания жизни. Следовательно, возраст Вселенной должен составлять около 10 миллиардов лет. Это, конечно, не очень точная оценка, но она вполне близка к истине. Согласно последним данным, с момента Большого взрыва прошло около 13 миллиардов 700 миллионов лет. Как и в рассмотренном ранее примере с оценкой возраста Вселенной, антропный принцип обычно дает не точное значение того или иного физического параметра, а некоторый диапазон возможных значений. Дело в том, что возможность нашего существования способна обеспечить и не слишком точные физические параметры. Достаточно, чтобы их значения не слишком отличались от измеренных нами реальных величин, Мы также полагаем, что находимся в условиях, типичных для допускаемого антропным п р и н ц и п о м диапазона. Например, если жизнь возможна лишь на планетах, орбиты которых имеют сравнительно небольшие эксцентриситеты, скажем, от 0 до 0,5, то нас не должен удивлять эксцентриситет, равный 1,1, потому что именно такие малые эксцентриситеты должны быть у орбит значительной части планет. Но если бы выяснилось, что Земля движется по почти идеальной круговой орбите с эксцентриситетом равным 1,100 м и л а р д н о й то она оказалась бы очень специфической планетой и пришлось бы поискать объяснение, почему мы живем в таком аномальном месте. Это иногда называют принципом заурядности. Удачное сочетание формы планетных орбит, массы Солнца и так далее – это местная особенность. потому что она является следствием свойств именно нашего окружения, а не подбора фундаментальных законов природы. Возраст Вселенной тоже местный фактор, потому что в истории Вселенной были более ранние и будут более поздние эпохи, но мы не можем жить ни в какую другую, поскольку только нынешняя пригодна для возникновения жизни. С такими местными совпадениями все понятно, потому что наша среда обитания всего лишь одна из многих во Вселенной, а мы, разумеется, можем существовать только в среде, пригодной для жизни. Слабый антропный принцип не вызывает особых споров. Но есть и более сильная формулировка антропного принципа, которую мы постараемся здесь обосновать, хотя некоторые физики не признают ее право на научность. Согласно сильному антропному принципу, сам факт нашего существования накладывает определенные ограничения не только на свойства нашего окружения, но и на возможную форму и содержание самих законов природы. Такая идея возникла потому, что возникновение жизни и человека стало возможным благодаря удивительному сочетанию не только свойств солнечной системы, но и особенностей всей нашей вселенной. А это объяснить гораздо труднее. Превращение первичной вселенной, состоявшей из водорода и гелия с небольшой добавкой лития, во вселенную, где по крайней мере в одном месте существует разумная жизнь это долгая история из многих этапов. Как мы уже отмечали ранее, Законы природы должны допускать возможность синтеза атомов более тяжелых элементов, в первую очередь углерода, из атомов первичных элементов, и при этом синтезированные таким образом атомы тяжелых элементов должны оставаться стабильными по крайней мере на протяжении нескольких миллиардов лет. Реакторами для синтеза этих тяжелых элементов служили звезды, а значит силы природы должны допускать возможность образования звезд и галактик. Звезды и галактики возникли из мельчайших неоднородностей в ранней Вселенной, которая была почти идеально однородной, но все же, к счастью для нас, содержала флуктуации плотности на уровне около одной стотысячной. Однако существование звезд и наличие в них атомов элементов, из которых мы состоим, еще недостаточно. Особенности динамики звезд должны быть таковы, чтобы некоторые из них имели тенденцию взрываться, причем так, чтобы рассеять тяжелые элементы в окружающем пространстве. Кроме того, законы природы должны обеспечить повторную конденсацию этих остатков в звезды нового поколения вместе с окружающими их планетами, в состав которых входили бы новообразованные элементы. Каждое звено в этой цепи является необходимым условием для нашего существования, так же, как и определенный набор событий в ранней истории нашей Земли. Но события и явления, от которых зависела эволюция Вселенной, определялись характером баланса фундаментальных сил природы, а его должно подбирать очень точно, чтобы обеспечить возможность появления человека. Первым, кто еще в 1950-х годах обратил внимание на весьма удачное стечение обстоятельств во Вселенной, был Фред Хойл. Хойл считал, что все химические элементы образовались из водорода, который с его точки зрения был первичной формой вещества. Ядро атома водорода отличается простейшим строением, Оно состоит из одного лишь протона или же одного протона с одним или двумя нейтронами. Разные виды атомов водорода, так же как и атомов любого другого химического элемента, отличающиеся количеством нейтронов в ядре, называются изотопами. Теперь мы знаем, что гелий и литий, ядра атомов которых содержат два или три протона соответственно, тоже были синтезированы, хотя и в гораздо меньшем количестве, на первых этапах эволюции Вселенной, когда ей было порядка 200 секунд. А вот для существования жизни нужны более сложные элементы, важнейшим из которых является углерод, лежащий в основе всеорганической й химии. Хотя вполне можно представить себе живые организмы вроде разумных компьютеров, состоящие из других элементов, например, из кремния. Самопроизвольное возникновение жизни вряд ли возможно без углерода. Причины этого скорее технические и связаны с уникальными особенностями связи атомов углерода с атомами других элементов. Например, двуокись углерода или углекислый газ при комнатной температуре находится в газообразном состоянии и при этом играет очень важную роль в биологических процессах. В периодической таблице Менделеева кремний находился непосредственно под углеродом и поэтому имеет похожие химические свойства. Но от двуокиси кремния, кварца, гораздо больше толку в коллекции минералов, чем в легких живого организма. хотя, конечно, нельзя исключить возникновение форм жизни, которые питаются кремнием, лежа в ванне из жидкого аммиака. Но и такие экзотические организмы не могут образоваться из одних лишь первичных химических элементов, потому что эти элементы способны образовывать только два устойчивых соединения – гидрит лития, который имеет вид бесцветных твердых кристаллов, и газообразный водород. А они не способны не только к размножению, но даже к любви. Фактом остается то, что мы представляем собой углеродную форму жизни. И отсюда возникает вопрос. Каким образом образовался углерод, в ядрах атомов которого шесть протонов, а также ядра других тяжелых элементов, из которых состоит наше тело? На первом этапе в старых звездах накапливается гелий, который синтезируется при столкновении и последующем слиянии двух ядер водорода. Именно в результате этого процесса в звездах выделяется энергия, которая согревает нас. При столкновении двух атомов гелия в свою очередь может образоваться атом б е р и л и я в ядре которого 4 протона. При столкновении ядра атома б е р и л и я с еще одним атомом гелия может в принципе образоваться ядро атома углерода. Но этого не происходит, потому что образовавшийся изотоп б е р и л и я почти сразу же распадается на ядра гелия. Все меняется при исчерпании запасов водорода в звезде. Когда это происходит, ядро звезды сжимается, и температура в ее центре достигает 100 миллионов градусов. В этих условиях атомные ядра сталкиваются так часто, что некоторые ядра атомов б е р и л и я успевают слиться с ядром гелия еще до того, как распадутся, и в результате образуется устойчивый изотоп углерода. Но до образования упорядоченных структур, способных насладиться бокалом бордо, жонглировать или задаваться вопросами о судьбе Вселенной, еще очень далеко. Для того, чтобы могли возникнуть существа вроде нас, углерод из звездных недр должен попасть в более благоприятную среду. Это, как мы уже отмечали, происходит, когда в конце своего жизненного цикла звезда взрывается как сверхновая, и углерод вместе с другими тяжелыми элементами оказывается выброшенным в межзвездное пространство, где впоследствии из этих элементов формируются планеты. Процесс синтеза углерода называется тройным альфа-процессом. Дело в том, что ядра соответствующих изотопов гелия называются альфа-частицами, и процесс требует слияния трех таких частиц. Согласно обычным физическим расчетам, темпы синтеза углерода посредством тройного альфа-процесса должны быть весьма малы. Хойл в 1952 году обратил на это внимание и высказал предположение, что сумма энергии ядер бериллия и гелия должна почти в точности совпадать с энергией одного из квантовых состояний синтезируемого атома углерода. Это так называемый резонанс. при котором скорость термоядерной реакции очень сильно возрастает. В то время соответствующий энергетический уровень был неизвестен, но основываясь на предположении Хойла, Уильям Фаулер из Калифорнийского технологического института занялся его поисками и нашел его. Это стало важным свидетельством в пользу и д е и Хойла об образовании сложных ядер. Хойл писал, «Я не верю, что найдутся ученые, которые, изучив имеющиеся данные, не придут к выводу, что законы ядерной физики разработаны с учетом последствий для звездных недр. Уровень наших познаний в области ядерной физики в то время был еще недостаточен, чтобы осознать степень настроенности физических законов. Но в последнее время при оценке обоснованности сильного антропного принципа физики стали задаваться вопросом о том, какой могла бы быть Вселенная, если бы законы природы были иными. Теперь мы в состоянии создавать компьютерные модели, позволяющие исследовать зависимость скорости тройного альфа-процесса от силы фундаментальных взаимодействий природы. Согласно этим расчетам, изменение интенсивности сильного взаимодействия всего на полпроцента, а электрического взаимодействия всего на 4%, приводит к почти полному разрушению всего углерода или всего кислорода во всех звездах и, следовательно, делает невозможной жизнь в той форме, какой мы ее знаем. то есть достаточно лишь слегка преобразовать законы природы в нашей Вселенной, и условия, необходимые для нашего существования, исчезнут. Построение моделей Вселенных с иными законами природы позволяет методично исследовать последствия изменений законов физики. Оказалось, что под наше существование адаптированы не только константы сильного ядерного и электромагнитного взаимодействий, Похоже, что большинство фундаментальных постоянных в наших теориях тоже оказывается тонко настроенными, в том смысле, что даже незначительные их изменения приводят к качественным изменениям во Вселенной, делая ее во многих случаях непригодной для возникновения жизни. Например, если бы другое ядерное взаимодействие, слабое, было бы существенно слабее, то весь водород в ранней Вселенной превратился бы в гелий, и нормальные звезды не возникли бы. А если бы оно было значительно сильнее, то при взрывах сверхновых их внешние оболочки не выбрасывались бы в окружающее пространство, и м е ж з в е з д н а я среда не обогащалась бы т я ж е л ы м и элементами, без которых на планетах не может возникнуть жизнь. Если бы протоны были всего на 2 десятых процента более массивными, то они распадались бы, превращаясь в нейтроны, что сделало бы невозможным существование устойчивых атомов. Если бы сумма масс-кварков тех типов, из которых состоят протоны, отличалась от настоящей всего на 10%, то было бы гораздо меньше видов устойчивых ядер-элементов, из которых мы состоим. По-видимому, сумма масс-кварков такова, какой должна быть, чтобы обеспечить существование максимального числа видов стабильных ядер. Если исходить из того, что для возникновения жизни на планете ее орбита должна оставаться устойчивой на протяжении нескольких сотен миллионов лет, то окажется, что само наше существование определяет число пространственных измерений. Дело в том, что согласно законам тяготения, устойчивые эллиптические орбиты возможны только в пространстве с тремя измерениями. Круговые орбиты возможны и при другом числе измерений. Но в этом случае они, как опасался Ньютон, оказываются неустойчивыми. При числе измерений, отличном от трех, даже небольшое возмущение, например, вследствие влияния силы притяжения со стороны других планет, собьет планету с орбиты и заставит двигаться по спиральной траектории, сближаясь с Солнцем или удаляясь от него, отчего мы сгорим или замерзнем. Кроме того, при числе измерений, превышающем 3, сила гравитационного взаимодействия двух тел уменьшается с расстоянием быстрее, чем в трехмерном пространстве, где при удвоении расстояния сила тяготения уменьшается в 4 раза. В четырехмерном пространстве она уменьшится в 8 раз, в пятимерном в 16 и так далее, В результате в пространстве с более чем тремя измерениями невозможно существование Солнца в устойчивом состоянии, когда сила собственного тяготения уравновешивается внутренним давлением. Солнце неизбежно разлетелось бы или сколлапсировало, превратившись в черную дыру. В любом случае нам пришел бы конец. В атомных масштабах то же самое происходило бы с электрическими силами. Электроны, двигаясь по спирали, улетали бы от ядра или врезались в него, так или иначе делая невозможным существование атомов в привычном нам виде. Возникновение сложных структур, обеспечивающих возможность существования разумных наблюдателей, очень хрупкий процесс. Система законов природы оказалась очень тонко настроенной, и даже небольшие изменения физических параметров делают возникновение жизни в привычной нам форме невозможным. Похоже, что мы сами и другие аналогичные формы жизни смогли появиться только благодаря ряду удивительных сочетаний свойств мира, которые о к р у ж а е т нас. Самый впечатляющий пример тонкой настройки связан с так называемой космологической постоянной в уравнениях общей теории относительности Эйнштейна. Как уже было отмечено ранее, в 1915 году, создавая свою теорию, Эйнштейн считал, что Вселенная статична, то есть она не сжимается и не расширяется. Поскольку любые два материальных объекта притягиваются друг к другу, ему пришлось ввести в теорию силу антитяготения, которая должна была противостоять стремлению Вселенной схлопнуться под действием собственного тяготения. В отличие от других сил, эта новая сила не имела источника, но была встроена в самую ткань пространства-времени. И космологическая постоянная как раз описывает ее интенсивность. После открытия нестатичности Вселенной, Эйнштейн исключил космологическую постоянную из своей теории и счел введение этого параметра своей величайшей ошибкой. Но в 1998 году, в результате наблюдений очень далеких сверхновых, было установлено, что расширение Вселенной происходит с ускорением, а это невозможно без привлечения некой силы отталкивания, действующей во всем пространстве. Таким образом, произошло возрождение космологической постоянной. Поскольку мы знаем, что она отлично от нуля, возникает вопрос, какой должна быть ее величина? Физики придумали, как объяснить космологическую постоянную с помощью квантовых эффектов, но получаемая ими величина оказалась примерно на 120 порядков, единица со 120 нулями больше той, что получается по наблюдениям сверхновых. Это означает, что либо в рассуждениях ученых закралась ошибка, либо некий другой эффект чудесным образом практически полностью, с точностью до невообразимо малой величины, компенсирует космологическую постоянную. Но одно совершенно ясно. Если бы величина космологической постоянной была намного больше ее фактического значения, то нашу Вселенную разорвало бы до того, как в ней смогли возникнуть галактики и... Мы в очередной раз приходим к этому заключению. Жизнь в привычной нам форме стала бы невообразима. Какой же вывод можно сделать из этих совпадений? Удачное сочетание формы и характера фундаментальных законов ф и з и к и это совсем не то же самое, что удачное сочетание условий в окружающей нас области. Его нелегко объяснить, и оно имеет гораздо более глубокие физические и философские последствия. Похоже, что наша Вселенная и ее законы устроены в соответствии с неким замыслом, согласно которому все детали подогнаны так, чтобы сделать возможным наше существование и при этом оставляют мало места для каких бы то ни было отклонений. Растолковать это трудно, и возникает естественный вопрос, почему все устроено именно так. Большинство сочтет, что эти совпадения должны нами рассматриваться как с в и д е т е л ь с т в о божественного творения. Представление, согласно которому Вселенная задумана так, чтобы в ней могли возникнуть и существовать люди, встречается в религиях и мифах самых разных эпох, от глубокой древности до наших дней. В книге преданий Майя «Попа-Львух» Боги говорят, но нет ни славы, ни величия в этом нашем творении, в нашем создании, пока не будет создано человеческое существо, пока не будет сотворен человек, пока не будет создан человек. п о п о Львух, родословная владыка Татоника Пана. А вот отрывок из типичного древнеегипетского текста, написанного примерно за две тысячи лет до нашей эры. Обихожены люди паства Бога. Ради них он создал небо и землю. Поучение гераклеопольского царя своему сыну Мерикара. История Древнего Востока, тексты и документы, учебное пособие. В Китае даосский философ Ли Юйкоу около 400 года до н.э. выразил эту же идею устами персонажа своей притчи. Как щедро небо к народу! Для нас оно размножает злаки, плодит рыб и птиц. Джуан з ы Ле Цзы Что касается западной культуры, то идея предопределения содержится в Ветхом Завете в повествовании о сотворении мира, но традиционный христианский подход к этой теме уже испытал существенное влияние идеи Аристотеля, который верил в разумный естественный мир, где все происходит в соответствии с предопределенным замыслом. Средневековый христианский богослов Фома Аквинский использовал идеи Аристотеля о порядке в природе для обоснования бытия Бога. В 18 веке другой христианский богослов пошел еще дальше, утверждая, что хвосты у кроликов белые для того, чтобы нам проще было в них попадать при охоте. Из более недавних примеров христианского подхода можно упомянуть мысль, высказанную несколько лет назад архиепископом Вены кардиналом Кристофом Шонборном. Сейчас, в начале XXI века, перед лицом научных теорий, таких как н е о д а р в и н и з м или космологическая гипотеза о существовании мультивселенной, множественной вселенной, задуманных с целью проигнорировать имеющиеся в современной науке н е о п р о в е р ж и м ы е д о к а з а т е л ь с т в а существования целей замысла, католическая церковь намерена н и впредь защищать человеческую природу, утверждая, что внутренне присущий природе замысел – это реальность, упомянутые кардиналом неоспоримые космологические доказательства наличия цели и замысла, это как раз описанная ранее тонкая настройка физических законов. Поворотным моментом в истории науки был тот, когда она отказалась от антропоцентрической вселенной и приняла Коперниканскую модель Солнечной системы, в которой Земля больше не занимала центрального положения. По иронии судьбы, мировоззрение самого Коперника было антропоцентрическим, Он даже утешал своих читателей, отмечая, что Земля находится почти в центре Вселенной. Хотя бы она и не находилась в центре мира, но во всяком случае само ее расстояние от последнего будет несравненно малым, в особенности по отношению к сфере неподвижных звезд. Коперник. О вращениях небесных сфер. Малый комментарий. Послание против Вернера. Упсельская запись. Наблюдения, сделанные в XVII веке после изобретения телескопа, когда выяснилось, что не только у нашей планеты есть спутники, стали дополнительным свидетельством в пользу утверждения, что мы не занимаем какого-то особого места во Вселенной. В последующее столетие, чем больше мы узнавали нового о Вселенной, тем, казалось, больше убеждались в заурядности нашей планеты. Но недавнее открытие исключительно тонкой настройки множества законов природы может заставить, по крайней мере, некоторых из нас вернуться к старой идее, согласно которой весь этот великий замысел является делом великого Творца. В Соединенных Штатах, где преподавание религии в школах запрещено законом, эта идея известна как разумный замысел, а под автором замысла негласно подразумевается Бог. Но современная наука предлагает другой ответ. Мы узнали в главе 5 что наша Вселенная, скорее всего, лишь одна из многих Вселенных, с различными физическими законами. Эта идея о множественных вселенных появилась не для того, чтобы объяснить удивительную тонкую настройку нашего мира, а является наряду со многими другими современными космологическими теориями следствием условия об отсутствии границ. Но если эта гипотеза верна, то сильный антропный принцип может рассматриваться как фактически эквивалентный слабому антропному принципу. Он ставит тонкую настройку законов физики, на одну доску с местными условиями, поскольку означает, что наша космическая среда обитания, в качестве которой теперь рассматривается вся наблюдаемая Вселенная, лишь одна из многих. Совсем как наша Солнечная система, лишь одна из многих подобных систем. Это подразумевает, что тонкую настройку законов природы теперь можно объяснить существованием множества Вселенных, точно так же, как удачное сочетание условий в Солнечной системе перестало быть чем-то замечательным, когда выяснилось, что существуют миллиарды таких систем. Люди веками видели в Боге источник красоты и сложности природы, которым не могли найти научного объяснения. Но подобно тому, как Дарвин и Уоллес объяснили кажущееся невероятным и удивительным устройство живых организмов, не привлекая сверхъестественных сущностей, концепция множественных вселенных дает возможность объяснить тонкую настройку физических законов, без участия благосклонного создателя, сотворившего Вселенную ради нас. Эйнштейн однажды спросил своего ассистента Эрнста Штрауса, был ли у Бога выбор, когда он создавал Вселенную. В конце XVI века Кеплер был убежден, что Бог создал Вселенную на основе идеальных математических принципов. Ньютон показал, что и на небе, и на земле действуют одни и те же законы, и описал эти законы столь изящными математическими уравнениями, что они вызывали у многих ученых XVIII века восхищение, граничащее с религиозным, и желание доказать с их помощью, что Бог был математиком. После Ньютона и в особенности после Эйнштейна, ученые стали считать, что цель физики – найти простые математические принципы вроде тех, о которых мечтал Кеплер, и с их помощью создать единую теорию всего, которая бы включала все виды наблюдаемых в природе сил и веществ. В конце XIX и начале XX века Максвелл и Эйнштейн объединили теории электричества, магнетизма и света. В 70-х годах XX -го века была создана стандартная модель – единая теория сильного, слабого и электромагнитного взаимодействий. Потом, в результате попыток включить в единую теорию также и оставшееся неохваченным гравитационное взаимодействие, появилась теория струн и М-теория. Цель состояла в создании единой теории, которая бы объясняла не только все силы, но и фундаментальные величины, о которых говорилось ранее, такие как силы взаимодействий, массы и заряды элементарных частиц. Как говорила Эйнштейн, ученые надеялись однажды заявить, что природа устроена так, что ее законы в большой мере определяются уже чисто логическими требованиями настолько, что в выражение этих законов входят только постоянные, допускающие теоретическое определение. то есть такие постоянные, что их ч и с л е н н о е значения нельзя менять, не разрушая теории. Эйнштейн о методе теоретической физики. Вряд ли единая теория обеспечит тонкую настройку, необходимую для нашего существования. Но если в свете недавних достижений науки мечту Эйнштейна можно рассматривать как желание построить единую теорию, которая бы объединяла нашу и другие Вселенные со всем спектром возможных физических законов, то М-теория вполне годится на эту роль. Но является ли М-теория единственной или единственно возможной в соответствии с требованиями некого простого логического принципа? Можем ли мы ответить на вопрос, почему именно М-теория?